друг другу не подходили почти кто знает кто из нас заразный а там еще парень один был его все стаканом звали потому что выпить очень любил так вот от него вообще все шарахались а всё то что он с рыжим калифанил Подойдет этот стакан к кому а тот от него чуть ли станцую дёру а кое кто и ствол наставлял мол отвали и вот когда у стакана вода закончилась ребят с ним поделились конечно но так Поставят на пол и отойдут, а к себе никто не подпускал. Через неделю он пропал куда-то. Потом говорили разные. Некоторые врекали даже, что его какая-то тварь утащила, но там-то они спокойные, чистые. Я лично думаю, что он просто сып на себе заметил или под мышками набрякло, вот сбежал. А больше в нашем отряде никто не заразился. Мы еще подождали, подождали, потом комбат сам всех проверил, все здоровые. Артем заметил, что несмотря на это уверение, вокруг рассказчика стало пустовато. Хотя место вокруг костра было не так уж и много, и сидели все вплотную, и к плечу. "Ты долго сюда шёл, браток?" негромко, но отчетливо спросил коренастый бородач в кожаном жилете. "Да уж. Дней тридцать, как с севера вышли", беспокойно поглядывая на него, ответил худой. "Так вот, у меня для тебя новости". «На Наемоторная чума, чума там, понял? Ганза закрыла и Таганскую, и Курскую карантин называется. Мне там знакомые есть, граждане Ганзы. И на Таганской, и на Курской в перегонах огнеметы стоят, и все, кто на расстоянии поражения подходит, жгут. Дезинфекция называется. Ведь у кого неделя инкубационный период, а у кого и больше раз вы туда все же заразу пронесли заключил мне добро понижая голос. Да вот чего, ребята? Да я же здоровый. Да вот хоть сами посмотрите. Мужичок вскочил с места и принялся судорожно сдирать с себя ватник, и оказавшись под ним, невероятно грязный тильник, тропяз, боясь не успеть убедить. Напряжение Напряжениерастало. Рядом с ним не осталось уже никого. Все сгрудились по другую сторону костра. Люди нервно переговаривались.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 Брезгливо всматриваясь, Кожа у излишне разговорчивого мужичка была темной от грязи и жирно лоснилась, но никаких следов сыпи. Продачу обнаружить, видимо, не удалось, потому что после придирчивого осмотра он скомандовал: "Руки подними". Худой поспешно задрал вверх руки, открывая взгляду столпившихся по другую сторону пороши тонким волосом волосами подмышечной впадины. Продаж демонстративно зажал нос свободной рукой. Пошел еще ближе, дотошно да рассматривая и выискивая бубоны, но и там не смог найти никаких симптомов чумы. Здоровья, здоров, что, убедились теперь? Чуть не в истерике выкрикивал мужичонка, срывающимся на голосом. В толпе неприятно зашептались. Уловив общее настроение и не желая сдаваться, тринадцатый вдруг объявил: Ну и что, что ты сам здоров? Это еще ничего не значит". Как это? Как это ничего не значит? Опешив и как-то сразу сникнув, поразился худой. Да так. сам ты мог и не заболеть, у тебя, может быть, иммунитет. А вот заразу принести ты и смог вполне. Ты же с этим твоим рыжем общался. В отряде одном шел, говорил с ним, воду из одной фляги пил, за руку здоровался, здоровался, брат. Не ври, здоровался ведь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 Среди стоявших по другую сторону костра послышались одобрительные возгласы и вновь защёлкнулись затворы. Ребята, но я же здоров, я же не заболел. Вот, смотрите. Худой опять поднимал вверх руки, но теперь только все морщились пренебрежительно и с явным отвращением. Коренастый извлек из кобуры пистолет и наставил его на мужичонка который, похоже, никак не мог понять, что с ним происходит, и только бормотал, что он здоров, прижимая груди скомканный ватник. Было прохладно, он уже начинал мерзнуть. Тут Артем не выдержал, Дернув затвор, он сделал шаг к толпе, не сознавая толком, что собирается сейчас делать. Под ложечкой мучительно сосало. В горле стоял ком, так что выговорить ему бы сейчас ничего не удалось. Но Что-то в этом человеке, в опустевших отчаянных во глазах, в бессмысленном механическом бормотании царапнуло Артема, толкнуло его сделать шаг вперед. И неизвестно, что он сделал бы после. Он На его плечо опустил, а с рука, и, боже, какой тяжёлой она была на этот раз. "Астнадис, спокойн", приказал хан, и Артем застыл, как вкопанный, чувствуя, что его хрупкая воля разбивается гранит воли хана. Ты ничем не можешь ему помочь. Ты можешь либо погибнуть, либо навлечь на себя их гнев. Твоя миссия останется невыполненной, и в том, в другом случае ты должен помнить об этом. В этот момент мужичок вдруг дернулся, вскрикнул и прижимая к себе свой ватник одним махом соскочил на пути И помчался к черному провалу южного туннеля с нечеловеческой быстротой, дикой, как это по животному вереща. Бородач рванул был за ним и пытался прицелиться в спину, но потом махнул рукой. Это уже было лишним. И каждый, кто стоял на платформе, знал это. Неясно лишь было, помнил ли загненный мужичок о том, куда бежит надеялся ли на чудо или просто от страха все вылетело у него из головы только через пару минут его вопль разорвавший глухую тягостную тишину проклятого туннеля и топт его сапог разом, оборвались, не затихли постепенно а смолкли в одно мгновение будто кто-то выключил звук даже эхо умерло сразу и вновь воцарилась безмолвие Это было так странно, так непривычно для человеческого слуха и разума, что воображение щепотало заполнить этот разрыв, и казалось, еще слышен был где-то вдалеке крик, но это только чудилось. И все это понимали. "Шакал стая безошибочно чувствует больного дружок", промолвил хан, и Артём чуть не отшатнулся, заметив в его глазах блуждающие хищные огни. Больной я обуза для стаи, и угроза ее здоровью, поэтому стая загрызает больного. Она раздерет его в клочья, в клочья, повторил он словно смакуя. Но «Ну, это ж не шакалы, Нашел он наконец в себе смелость возразить Артем, вдруг начиная верить, что он действительно имеет дело с реинкарнацией Чингисхана, ведь это же люди. А Что прикажешь делать? парировал хан. Деградация. Медицина у нас на шакальном уровне, и гуманности и в нас столько же. Посему Артему было что возразить на это. Однако он решил что спорить с единственным своим покровителем. Это дикой станции было бы не совсем правильно. Хан же, подождав возражения, наверное, решил, что Артем сдался, и перевел разговор на другую тему. А теперь